Глава 48. Три недели назад. Стоя под душем, я смотрел вниз, как с меня стекала вода, окрашенная в розовый цвет. Сгущая у слива, она напоминала воронку преисподней, в которую тебя засасывало насильно. Глядя на это, я вдруг осознал, каково было бы мне, если бы Аврора навсегда испустила последний вдох на моих руках. И их же я приподнял, чтобы воочию увидеть дрожь. Нет, куколка не виновата в том, что стала всего лишь пешкой между двух королей. Я зажмурил глаза, прислушиваясь к стуку капель о ванну. Шум воды наполнил мои мысли спокойствием. Оставалось собраться и наведать отца Авроры, ибо оставить как есть с моей стороны было бы глупо. Я не трус, в отличие от Фролова который не брезгует использовать других людей для своей выгоды. Выйдя из ванной комнаты, я наскоро переоделся в чистое белье и вещи, а кровавленная футболка валялась на полу, словно напоминала мне о случившемся. Крах подошел к ней и обнюхал, и вместо того, чтобы вернуться на свое место, пес лег возле футболки и заскулил. «Черт возьми, моя псина так быстро привязалась к куколке». «Ладно тебе» рявкнул я, и уши краха навострились. «С ней все будет хорошо. Нечего нос вешать раньше времени. Иди сюда». Я похлопал себе по бедру, подзывая пса. Крах радостно подскочил, и передними лапами уперся мне вниз живота, требуя ласки, которая Аврора его избаловала. Мне пришлось потрепать его за уши. «Скоро увидишь куколку». «И я тоже». Собаке оказалось проще признаться, чем самому себе. «Ну все, заканчивай», — отогнал от себя краха, затем взял с тумбочки свой мобильник и ключи от машины. Латика стояла недовольная на пороге моего дома. Со скрещенными руками тетка грозилась обрушить на меня целую тираду. Игнорируя ее прищуренный взгляд, я прошел мимо, как ни в чем не бывало, а вот Виталий от чего-то застопорился. «Я никого не заставляю быть в моем доме», — зло высказался я, останавливаясь возле брата. Глядя ему в глаза, я выискивала в них хоть какой-то намек, что именно он был предателем. Крысой среди своих. Виталий не выдержал пристального взгляда и опустил глаза в пол. Тяжело задышал, но молчал. «Не в этом дело», — раздался голос Латики. Женщина сделала пару шагов ко мне и высокомерно вздернула подбородок. «Марат, когда это закончится?» Ее вопрос ничуть не сбил меня с толку. «Если бы я сам знал», — перенимая ее тон, я также ответил тетке. Между всеми нами повысилась напряженная пауза. Однако Латика не унималась. «Девчонка в больнице, по твоей вине!» Она ткнула в меня пальцем, оглушая обвинением. Я сначала было разозлился и едва не потерял контроля, а потом... Словно осенила, что так было на самом деле. Аврора стала не просто средством, а мишенью. Ее отец намеренно использовал свою дочь, чтобы в очередной раз доказать мне и моей семье, что для него нет преград к поставленной цели. «По моей не отрицаю», — сухо сказал, увидев в латике тень нерешительности. «Я намерен ответить за свои поступки. Но сначала...» — зарычал я, ощутив прилив гнева в крови. Накажу того, кто сделал меня таким. «Это бессмысленный разговор», — отмахнулась Латика. «Я не понимаю, зачем тебе идти к Фролову так открыто? Разве ты не боишься, что он способен в один миг пристрелить тебя?» Голос тетки дрогнул. «Я боюсь только одного, Латика», — спокойно проговорил я, «что, проснувшись однажды, пойму, чего стоило мне потерять свою семью». «Правильно ты говоришь мне постоянно, что я не живу. А как мне наслаждаться этим, если моя душа навсегда осталась там?» Воскликнув, я взмахнул рукой, указывая в никуда. «София и мой сын! Все, что у меня было в этом мрачном сучьем мире!» «У тебя были не только они», — тихо добавила Латика, глядя на меня глазами, наполненных слезами. «Твой отец тоже стал жертвой?» «Нет». Я замотал головой. «Жертва — моя семья. Отец же сглупил, когда впустил в свою жизнь чужую женщину и жену своего врага». Сказал, как отрезал. Латика промолчала, а Виталий наскоро засобирался на выход. Я выдохнул, отвернувшись от тетки и уставился в окно, выходящее на огромный сад. Стоило мне подумать о Софии и сыне, как картинки мигом заполнили пустое пространство ими, словно они ожили. Я даже слышал смех Артура, носящегося по зеленой траве. Сжав руки в крепкие кулаки, я ощутил дрожь, вызванную эмоциями и болезненными воспоминаниями. И если я был неправ, цепляясь за них, моих самых родных, то пусть я буду проклят, чем позволю Фролову остаться нетронутым и безнаказанным. Твой отец всегда старался оградить тебя от черноты. Раздался приглушенный тон голоса Латики, когда она подошла ко мне и встала рядом, устремляя взгляд вдаль, как и я. «Я тоже тоскую по ним. Тебе ли не знать об этом?» Ее губ коснулась улыбка. «Конечно, я знал. Ведь тетка носилась с Софией и Артуром, как со своими детьми, которых никогда не имела. Чернота все равно одолела мой дом и моих родных. От нее, увы, не отмыться». Аврора могла бы тебя вытащить из нее. Ты не задумывался? Латика повернулась ко мне полубоком и с надеждой во взгляде уставилась на меня. Я нахмурился, прекрасно понимая, куда вела диалог женщина. Она дочь Фролова и... И что? С вызовом переспросила Латика. Это делает ее похожей на него? Глядя на нее, я бы скорее сказала, что эта девчонка чудом осталась человеком. «В такой семье и при такой обстановке должен был быть зверь даже похлеще тебя, Марат!» Усмехнулась тетка, а потом посерьезнела. «Так не заставляя Аврору становиться такой, бесчеловечной и жестокой. Ведь рано или поздно даже ее хрупкая душа сломается под давлением отчужденности и холодности этого гребаного мира. Подарей надежду в завтрашнем дне, Марат!» Это несложно, просто попробуй начать сначала. Я жестко кивнул, никак не прокомментировав теткины наставления. Уж больно она привязалась к девчонке, чему я не был рад, ведь скоро Аврора покинет мой дом. Я так решил. И именно так будет правильно. Подальше от себя. Подальше от опасности и грязи. Если Латика просила о будущем для Авроры, то это было самое лучшее, что я мог дать. Но только не любовь. Как я и планировал, я подъехал на своем джипе к воротам дома Фролова. За мной же остановились еще две машины – Виталий и охрана. Я не дурак заявляться с пустыми руками, но ждал реакции от отца Авроры. Я видел, как камеры несколько раз регулировали свое положение. Стало быть, проверял, кто был за рулем. А потом кованное ограждение разъехалось по разные стороны, приглашая нас вовнутрь немедленно я нажал на газ и срываясь с места с визгом шин въехал в огромный двор украшенный двумя фонтанами по обе стороны гравийная дорожка вела к заниженному и широкому крыльцу входа в сам дом у дверей которого уже стояло четверо охранников снабженных оружием и остановился заглушая мотор проверил свой пистолет и положил его обратно в нагрудную кобуру. Мои охранники и Виталий последовали за мной, и было заметно, как все кругом нервничали, оглядываясь по сторонам. «Я хочу увидеть Фролова!» Четко и громко оповестило о своем желании, остановившись у крыльца и скрестив руки на груди. Один из охранников передал информацию в переговорное устройство. Затем, получив распоряжение, все четверо расступились от дверей, словно две волны, рассеченные Моисеем в библейских сказаниях. Хозяин ждет вас внутри дома. Проходи, Диволин. безмоционально отрапортировал охранник, не переменившись в лице ни на грамм. Я кивнул и отдал приказ своим следовать за мной. Но тут громила перегородил мне путь и замотал головой. Нет. Один на один. Так не пойдет. Зарычал я, утыкаясь лоб в лоб с охранником. Зови его сюда. При равных. Иначе пусть катится к херам. Такой чести больше не будет. Это разовая акция. Мужик мотнул головой, вновь передавая информацию. Но не пришлось долго ждать. Сам Фролов вылетел пулей из дома и зло уставился на меня, держа в скрещенных перед собой руках пушку. «Где моя дочь?» — заявил с порога, игнорируя вводную часть диалога. Я ясно дал понять, чтобы она вернулась домой. «Сорок восемь часов!» Иначе сыночек ее подружки, будучи теперь мертвой, Усмехнулся Фролов, словно человеческая жизнь не стоила ни копейки. «По твоей инициативе, дивалин окажется на помойке». Я не обращал внимания на слова старика, потому что они были пустыми. Наши взгляды сражались в безмолвной битве, и никто не отводил глаза в сторону до последнего. Самое хреновое, что я видел в нем глаза Авроры, только его были слишком жесткими, слишком ядовитыми буквально пропитанными кровью не только моей семьи, но и другими, ставшими у него на пути. «Твоя дочь в больнице», — сказал я, надеясь увидеть в нем брешь или сочувствие, да все что угодно, ведь она его кровь, родной человек. Фролов же остался неприступным, даже отцовская не шелохнулась. Теперь я понимал, почему Аврора бежала от него, куда глаза глядели. «Эта бесчувственная машина не способна ни на что» и я был не лучше, прогоняя Аврору от себя. Но так я защищал куколку от зверя, сидевшего внутри меня, и боли, которую я мог ей причинить своей холодностью. «Надо же!» — цинично заметил Фролов, приподняв густую с сединой бровь. «Что ж...» — он пожал плечами. «Ничем не отличается от своей матери. Такая же глупая идиотка!» — прыснул старик. Неужели в тебе нет капли сочувствия? Она ведь твоя дочь. Не сдержал своих эмоций, чему сам был не рад. Я зарычал на Фролова. Тот всего лишь усмехнулся, добиваясь своего. Он понял, что куколка мне не безразлична. Теперь нет. Зачем мне сочувствовать тому, кто не выполнил своих обязательств? Эта маленькая дрянь по-крупному подставила меня. Лишила хорошего партнера. Он вздохнул. Пришлось наскоро расстаться с появившимся Боковым. Сука, слишком уж оказался проворливым и доверчивым. Я понял, что ты напел ему о сделке и подставил меня. Умно. Я восхищен твоей партией, Марат. Твой отец бы предпочел убить Бокова, но никак не отпускать. Мой отец предпочел бы убить тебя, но никак не того, кто вообще не имел отношения к разборкам. Зло отчеканил, ощущая свое преимущество над Фроловым а тот замолчал, гневно уставившись на меня, прищурив глаза. «Аврора жива. И впредь, если ты хоть как-то проявишь свою активность в ее адрес, я убью тебя», — не раздумывая Фролов. «Да ну!» — усмехнулся он, и блеск в его взгляде вдруг просиял любопытством. «Неужели она понравилась тебе, Марат? Может, все-таки встанешь на мою сторону и примешь сделку, которую я тебе предлагал много лет назад?» «Нет», — сказал, как отрезал. «Я пришел только с одной целью — чтобы посмотреть в глаза скотине, которой собственная кровь была чуждой. И убедился, что моя месть будет настолько желанной, что ты очнуться не успеешь, как окажешься на помойке». «Ха! Это пустые угрозы, мальчишка!» — высокомерно сказал Фролов, наставив на меня свой пистолет. Моя реакция не заставила себя ждать, и я тоже вынул свое оружие. Мои ребята миг последовали примеру, и между всеми нами занялась потасовка. «Я выстрелю, уж поверь!» — сыпался угрозами отец Авроры. «Верю, потому что моя пуля ждет своего часа для тебя. Я был более собраннее, чем мой ненавистный враг, убийца моей семьи. Убирайся прочь из моего дома, сука!» Сквозь стиснутые зубы и налитые кровью глаза рявкнул Фролов. «Если не вернешь мне дочь по-хорошему, я сам приду за ней. И мне глубоко наплевать, в каком она состоянии. Я все равно добьюсь своего. Он не понимал, что этому не суждено сбыться. Только если сможешь переступить через мой труп. Аврора не твоя собственность. Она моя. Прямо заявил, как есть. Старик затрясся, излучая гнев и озлобленность. И я намерен защищать ее от тебя столько, сколько потребуется. Увидим, дьявол. «А пока проваливай, к чертям собачьим!» Не контролируя свой пыл, Фролов выстрелил мне в ноги, но не попал. Я оставался на месте, даже не дрогнул. «Проваливай, сука!» «Не увидим, а так оно и будет». Я развернулся, оставляя последнее слово за собой. Я и мои ребята вместе с Виталием сели по своим машинам и, разворачиваясь, покинули дом трусливого гниды.